Я говорю пашки вашим же именем все творится. Нет, он не понимает. Вашим именем грабили, бросали людей в море, расстреливали сотни тысяч. Стоите, кричит Пашка. Это самой паскуды. Мы стараемся перекричать ветер. Вашим же именем подменили, окрутили, воспользовались как дубиной.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 Дурак наш народ, — говорит Пашка, хмурясь. Вот когда всех на берегу выстроят, да в руки по ложке дадут, да прикажут море выхлёбывай, туды твою растудыт, вот тогда поймут. Теперь видим, к чему вся склока. Кому могила, а им светил день? Уйду. На герла уйду, ну их кляду.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 Визжат, воют голые миндали, Секутся ветками, Хлещет их четвердак бичами. Да Давний пустырь зовет, Стирает сады миндальные, Воли хочет. Забился под горку доктор. Да жив ли? Ветром срывает меня с тропинки, И я круто срываюсь в балку,